Рассказы об этом событии, напечатанные в Альгемайне, Прессе Шицайтунг, Фоссе Шицайтунг, Шицайтунг, С уязвленным чувством вернулся я обратно в Шенгаузен. Воспоминание о разговоре, который я имел в поздоме с генерал-лейтенантом фон Притвицем, побудило меня в мае обратиться к нему со следующим письмом, подписанным вместе со мной и моими шенгаузенскими друзьями. «Всякий, у кого бьется в груди прусское сердце,